«Город людей», — прочитал я. «Не нравится мне эта фигня. Обычно за пафосными названиями скрывается особенная мерзость». «Редкий случай, когда ты оказался прав, красавчик. Неужели ты никогда не слышал об этом городе?» «Нет, я двигался на север по другому пути». «Значит, в тот раз тебе повезло», — сказала Карин. «Давай уйдем с дороги, сделаем привал, ты выкуришь свою трубку, и мы немного поговорим, красавчик!» Вообще-то я не видел особого смысла уходить с дороги, ибо за все проведенное на ней время мы так никого и не встретили. Но Карин выглядела беспокойной, а я и платил ей за то, чтобы она обо мне беспокоилась. «Я хочу, чтобы ты сам оценил ситуацию», сказала Карин, когда я сел на землю, и принялся набивать трубку подаренным гномами табаком. Если мы пойдем в обход этого чертового города, мы потеряем пару недель, а то и больше, потому что нам придется возвращаться к подножию гор и двигаться вдоль гряды. Если дополнительная сложность, нам придется идти в сторону перевала Трехногой Лошади, где возможность обнаружения нами людьми Сэра и Горлеоном возрастут на порядок. «Если мы пойдем в сторону от перевала, мы ткнемся в другую горную гряду, и нам придется снова заниматься скалолазанием, что еще больше замедлит наше продвижение на юг. Если же мы пройдем через город, у нас могут быть неприятности. Точнее, у тебя, красавчик». «Почему только у меня? А у вас? Город людей только для людей?» «Но я же тоже человек». «У меня неприятностей не будет», – сказала Карин. «Город людей – это город победившего матриархата, причем победившего очень радикальным способом. У мужчин в этом городе нет даже права голоса. Не в том смысле, что они не могут голосовать. Они не имеют права заговаривать, если женщина им не прикажет». «Это все?» «Ко мнению, жительниц этого города людьми являются только женщины», – сказала Карин. «Мужчины считаются там животными, со всеми вытекающими последствиями». «Например?» «Например, они все должны носить ошейники, как рабы или как собаки. Можешь выбрать тот вариант, который тебе больше по вкусу». «Мне не нравится оба», – сказал я. «Мне тоже. Я ненавижу рабство». «Но если мы пойдем в город, я буду вынуждена играть роль твоей хозяйки, красавчик, а ты — роль моего раба. Понимаю, что, как урожденному дворянину, тебе будет особенно трудно наступить на горло собственной гордости, но...» «Не ожидал встретить у гномов такое чувство юмора», — сказал я. «Какого черта они высадили нас рядом с таким милым местом? Они же знали, что я спешу на юг». «Подстава?» «Но какие цели мог преследовать Ромарик», доставив нас сюда. Я не видел прямой выгоды, которую могли бы принести подземному королю и неприятности. Тем более гномы ценят помощь зеленого мага и не стали бы навлекать на свои голову его неудовольствия, подставляя его ученика. Или они настолько оторваны от жизни на поверхности, что не знают, чем славится город людей. «Маленькие мерзавцы», — подумал я. «Маленькие, хитрозады и мерзавцы», Вернусь в их чертовы подземелье и головы им поотрываю. Орки их беспокоят, гоблины им мешают. Это они еще со мной не связывались. Нет, они не стали чинить бы препятствия на моем пути к южному побережью. Либо гномы просто не знали, что это за город, либо я просто не в состоянии понять их мотивов. «Что бы вы посоветовали, как мой телохранитель проводник?» — спросил я. «Пройдя через город, мы сэкономим время, но тебе придется наступить на свою гордость, а мне на некоторые свои принципы. Если пойдем в обход, сохраним и то, и другое, но потеряем почти месяц. О стражниках и драконе я уже говорила. Я не очень хочу идти в этот город, но тактически это было бы самым выгодным решением». «Обоснуйте», — сказал я. «В конце концов, это на мою шею должны будут одеть ошейник». «Стражники, которые тебя преследуют, мужчины, и в город их просто не пустят. В городе живет много волшебниц, женщин, так что и Горлеон не рискнет туда сунуться. И у меня есть еще одно соображение». «Я слушаю». «Гномы показались мне довольно умными ребятами», — сказала Карин. «Они бы ни за что не отправили тебя сюда за просто так. Скажи». «Ты рассказывал Ромарику и прочим историю с драконом?» «Да, но она их не слишком заинтересовала». «Как ты думаешь, красавчик, этот сэр Джеффри, которого ты никогда не видел, на самом деле был рыцарем?» «Полагаю, да, но стопроцентной уверенности у меня нет». «Он не мог не понимать, что после убийства громадона кто-то все равно может начать его поиски, не так ли?» «Не понимаю, к чему вы клоните», — сказал я. Трубка погасла, курить уже не хотелось. «Город людей — это последнее место, где кто-то стал бы искать рыцаря», — сказала Карин. «А ведь верно», — подумал я. «Сэр Джеффри вполне способен проникнуть в город людей таким же образом, каким мог это сделать я. Его провела бы леди Ива, и никто бы не додумался его тут искать». Неужели гномы оказались настолько проницательными, что смогли сделать такие выводы из моего рассказа? Конечно, Федерик видел меня насквозь, но это не означает, что он всеведущ. Одно дело смотреть на что-то в упор, и совсем другое делать подобные умозаключения. В любом случае, гномы должны были меня предупредить. Ладно, голову я им отрывать все-таки не стану. Просто по ним настучу». «В городе есть волшебницы?» — уточнил я. «Да, что?» «Может быть, мне стоит нанести одну из них визит?» — сказал я. «Ты не понял, красавчик?» — сказала Карин. «В этом городе только я смогу наносить визиты. Ты же будешь всего лишь моим немытым, немым дополнением, таскающимся сзади на поводке». Это было сказано очень жестко. Видимо, Карин также не хотела идти туда, как и мне. «Может быть, мне стоит переодеться женщиной?» – спросил я. «Парик, накладная грудь и все такое. И где я все это возьму?» «Многие мужчины пытались проникнуть в город, выглядя как женщины», – сказала Карин. «Если в итоге им все-таки удавалось покинуть город, они походили на женщин куда больше, чем раньше, особенно ниже пояса. Я вздрогнул. «Действительно не очень хорошая идея». «За что они нас так не любят?» «В смысле мужчин». «А за что вас любить?» Спросила Карин. «Обитательницы города считают себя носителями традиции амазонок. Точнее, носительницами». «В Эстонде никогда не было амазонок», — сказал я. «Этот миф люди принесли вместе с собой с утонувшего континента». «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью». Корин явно кого-то процитировала, но источник цитаты был мне неизвестен. «Я не знаю, насколько быстро, близко мы подошли к городу. Учитывая, что мы видели свежеокрашенный указатель, город может быть очень близко. Мы не можем рисковать. Тебе придется надеть это прямо сейчас». Порывшись в сумке, она кинула мне на колени полоску кожи с заклепками, Полоска была слишком короткой, чтобы оказаться простым ремнем. «Откуда это у вас?» — изумился я. «Гномы подложили, предвидя мое решение пойти на территорию матриархата?» «Это мой», — тихо сказала Карин. «Ваш?» «Мой». Она отвернулась, но я успел увидеть подозрительно заблестевшие глаза. «Рика, извини». «Ты не обязан выслушивать эту историю, но тебе придется это сделать, и ты будешь первым, кто об этом узнает. Я больше не могу носить это в себе».